Может, на втором этаже кто-нибудь есть? В полицейском участке мне сообщили, что мать Куджуми согласна на мировую, если я возьму на себя все больничные расходы ее дочери. Якобы она пошла на это, войдя в мое бедственное положение, ведь денег у меня хватило только на то, чтобы открыть ресторан в таком мрачном месте. Я поблагодарил ее за великодушие, но объяснил, что даже на это денег у меня нет, поэтому она вольна поступить, как пожелает. Кому-то могло показаться, что я намеренно отказываюсь платить, но у меня действительно ничего не осталось. Через пару часов в ресторан пришла сама Джуми. Ее лицо и руки были в полном порядке. — У матери тот еще характер, — с порога заявила она. В нашем районе все в курсе, что с ней лучше не связываться. И учителя в школе наверняка тоже знают. Предлагаю забыть про деньги. Так ведь и для вас будет лучше. Но взамен вы выполните мою просьбу». Я искосо взглянул на Джуми. «Можно я иногда буду приходить сюда? Мне не нужно никакой еды, и, пожалуйста, не обращайте на меня внимания». «Зачем приходить в ресторан?» если не собираешься есть. Не допытывайтесь. Честно говоря, я тоже был бы рад видеть ее каждый день. Прежде чем покинуть этот мир, мне нужно окончательно убедиться, сори это или нет. Мне страшно теперь кормить тебя. Даже если я не добавлю крабовое мясо, ты все равно найдешь другую причину для недовольства. Поэтому мне нужно знать, зачем ты хочешь приходить сюда и при этом ничего не есть. Я потом вам все объясню. Пожалуйста. Мне показалось, что она говорит искренне. Как хочешь, кивнул я. Но у меня тоже есть просьба. Не называй меня тетенькой. Мое имя Ю Чу, так и обращайся ко мне. Школьница задумчиво сморщила нос. и неохотно согласилась. Не успела Джуми уйти, как появился Дон Чан. «Наша мама очень рассердилась, но сестра ее утихомирила. Вот почему вам не пришлось платить за больницу». «Правда? Поблагодари ее от меня», — ответил я, сделав вид, что ничего не знаю. «А что вам сказала моя сестра? Зачем она приходила?» Требовала извинений. Но я хочу просить прощения у тебя за те подозрения в краже. Вышло досадное недоразумение. Мне казалось, что деньги лежали в кассе, а позже они нашлись совсем в другом месте. Прости меня. А вот видите, мне правда было до смерти обидно. Но вы, тетя, хороший человек, раз признаете свою вину. А можно мне немного секретного оружия? В одной порции ведь три блинчика, Мне на все не хватает денег. Можете продать только один. Мальчик протянул две тысячи вон. Это рискованно. Спроси-ка разрешение у матери. Вдруг ты отравишься или еще что? Тётенька, ну пожалуйста. У меня нет аллергии на краба. Даже от скисшей еды никогда живот не болит. Пожалуйста. Не бойтесь, тётенька, я могила. Не выдам вас, даже если отравлюсь. — жалобно просил Дончан, почтительно сложив ладони. Я приготовил три блинчика и угостил ребенка, добавив, что два из них — компенсация за мою ошибку. — Всё хочу спросить тебя. Почему в тот день ты прибежал ко мне за помощью со словами «Сестра, моя сестра! ее же никто не избивал!» Дончан с аппетитом уплетал угощение, оставив мой вопрос без ответа. Поразмыслив, я рассудил, что для девятилетнего ребенка он повел себя вполне естественно. Его могла испугать сама драка, независимо от того, кто кого бил. Мне стало очень жаль мальчика, который ежедневно терпел издевательства от сестры. Пока он ел секретное оружие, я решил приготовить тающую нежность. «Ты помнишь ту девочку, которую обижала твоя сестра?» «Не знаешь, где она живет? Ее зовут Ко Дон Ми. Она тоже обращалась в больницу из-за аллергии. Но, в отличие от твоей матери, которая заявила в полицию, не стала поднимать шум. Только зашла ко мне уточнить для врача, что ела. Я хочу повидаться с ней. Если знаешь, где она живет, отведешь меня?» «Как и в случае с Джуми, мне нужно почаще видеть и Дон Ми». Но с того дня она не появлялась. «Знаю. Они с моей сестрой были лучшими подругами. Каждый день вместе ходили в школу, а после занятий в гости друг к другу. Даже по выходным встречались». «Правда? Как же так получилось, что одна била другую на улице?» «Не спрашивайте. Это секрет. Я не могу без ее согласия показать вам дом, но передам Дон Ми, что вы о ней беспокоитесь». Утром по дороге в школу Дон Чан забежал снова. Сказал, что виделся с Дон Ми, и она пообещала прийти. И предложил мне купить себе мобильный телефон, жалуясь, что ему тяжело каждый раз приходить сюда, чтобы просто поговорить. Сегодня я не стал открывать ресторан. Сидя в спальне на полу, я разглядывал свою ладонь. Почти две трети печати уже не видны. Недавно я заметил, что она вела себя совершенно непредсказуемо. В какие-то дни стиралась сильнее, в какие-то слабее. То есть было бы неправильным считать, что осталась одна треть от всего отпущенного мне времени. Трудно понять, по каким правилам работает печать. Послышался громкий стук. Это Хван Пуджан ломилась в дверь. — Ты чего не работаешь? Все переживаешь из-за отравления. «Ой, подумаешь, что ж теперь, сложить руки и ничего не делать?» «Чтобы вести свой бизнес, нужно иметь смелость и стараться решать проблемы по мере их возникновения. Если будешь пасовать перед каждой трудностью, успеха не добьешься. «И чего все вокруг такие неженки? Не пойму», — вздохнула гостья. «А что, неужели еще один ресторан собирается закрываться?» «Да нет, я планировала сегодня сделать маску для волос, а красотка тоже не работает. И что прикажете делать, если она закрывается без предупреждения? У Вана, как и у тебя, нет телефона, с ним никак не свяжешься. Вчера после обеда он выглядел немного странно, встревоженно. Знаешь, мы ведь очень признательны вам обоим. Ты же слышала, что в том здании, где сейчас парикмахерская, тоже произошло что-то странное». Так вот, после того подозрительного события оно пустовало, а Ван взял и открыл там салон красоты. Туда потянулись люди, и в округе стало повеселее. «Ах, не знаю, у меня какое-то дурное предчувствие, и обычно интуиция меня не подводит. Так что бери себя в руки, открывайся и принимай посетителей». Хван Пуджан распахнула настежь все окна в ресторане, И заказала порцию секретного оружия. Интересно, куда подевался Ван? После ухода нежданной гостьи я решил проведать парикмахера. На двери висела бумажка. Парикмахерская сегодня не работает по личным обстоятельствам. Не работает только сегодня? Похоже, паникерша просто ищет проблемы на ровном месте. В конце концов, парикмахерскую закрыли не навсегда, а всего на день. Человек может заболеть или отлучиться по делам. Я решил, что она, как обычно, все переувеличивает и раздувает из мухи слона. Джуми пришла ближе к вечеру. — Тятенька, мы же договорились, что ты не будешь называть меня так. Это не важно, Не для меня. — Ну ладно, госпожа Ючева довольны? Я хотел о вас спросить кое о чем. Только, пожалуйста, отвечайте честно. Вы же знаете про слух, что на втором этаже кто-то живет. Как думаете, это правда? Раз уж вы здесь ночуете, может быть, слышали какие-нибудь посторонние звуки сверху? Не бери в голову. Никого там нет. Учитель физкультуры рассказал мне вкратце эту историю. Если вы и дальше будете верить в подобную чушь, это место так и останется заброшенным, а в твоей школе его прозовут «домом с привидениями». И самое печальное, что ваш бывший друг может навсегда остаться в памяти, как призрак, насылающий проклятие на учеников. «Ты действительно хочешь запомнить его таким?» — отрезал я. Так было нужно. «Тетенька, вы же ничего не понимаете!» «Не называя меня тетенькой. Разумеется, мне не все известно». но раз я сплю и работаю здесь уже несколько дней, мне ли не знать, живет кто-нибудь на втором этаже или нет? Успокойся, я всего лишь говорю, как есть. Нечего смотреть на меня таким убийственным взглядом. Сразу видно, что все в этом районе поверили в сплетню и мечтают, чтобы она оказалась правдивой. Хочешь факт? По ночам до меня доносятся какие-то шорохи со второго этажа. Вот только даже в пустом доме можно услышать необъяснимые звуки. В кирпичной кладке и в слоях цемента есть щели, говорят, причина в них. В моем прежнем доме из стены доносился стук, а между полом и стенами образовались трещины. Мне было страшно, что здание обрушится, но меня заверили, что беспокоиться не о чем. А случалось, что за холодильником неожиданно раздавался такой треск, будто кто-то включал газовую плиту. Так что даже если таинственный шум долетает со второго этажа, ему найдется разумное объяснение. «Будь в этом доме что-то мистическое, как бы мне жилось при таком соседстве?» Девчонка слушала меня, недоверчиво нахмурившись. «Я приду еще раз, неважно в какое время». Когда мне захочется. Договорились? Часов в десять. Скажу маме, что буду заниматься в читальном зале, чтобы меня отпустили до двух ночи. Это невозможно. И неприлично, в конце концов. Время слишком позднее. Мне тоже нужен отдых. Ну и что, я не помешаю вам? Тихонько посижу в комнате, вот и все. Только проводите меня ночью до парикмахерской, красотка. Хотя можете не провожать, если вам лень. Ты собираешься находиться со мной в одной комнате, глубокой ночью, вместе с мужчиной? Вы что, таким оригинальным способом признаетесь в нетрадиционной сексуальной ориентации? Вот осел, Совсем забыл, что нахожусь в теле тетки. Пришлось отрицать и возмущаться, а чтобы рассеять последнее подозрение девчонки, согласиться на ее просьбу. Мы с Джуми вышли на улицу. «Сегодня можете меня не провожать». «Как же ты любишь заблуждаться. С какой стати мне тебя сейчас провожать? Я вообще-то направляюсь в спортзал». Серьезно? Похудеть бы вам не помешало. Почему вы себя так запустили? А как насчет тренировок под луной в два часа ночи, начиная с завтрашнего дня? Согласитесь, звучит романтично». Выслушав колкости Джуми, Я сделал вывод, что вряд ли эта девчонка моя, сори. Даже если учесть, что любимая родилась другим человеком, как можно было стать полной противоположностью? Ты никогда не задумывалась над тем, кем была в прошлой жизни? Если человеком, то каким? Поговаривают, что сцены из прошлой жизни мелькают перед глазами, как дежавю. С тобой такого ни разу не случалось? Когда я убедил себя, что Джуми, скорее всего, не моя бывшая девушка, от сердца отлегло. На душе стало спокойно, поэтому я без колебаний задал ей свои вопросы. «Не знаю, меня это не волнует», — отрезала школьница. Мы расстались перед парикмахерской красотка. Внутри было темно, а на двери ветер трепал знакомую бумажку с предупреждением о выходном. «Эй!» Окликнул я Джуми, идущую впереди. Чего вам? Тебе что-нибудь известно про парикмахерскую? Еще бы, думаете, я просто так прошу вас проводить меня до нее. Когда-то в этом доме был ювелирный магазин, а после смерти владельца здесь открылась красотка. До ювелира в нем нашли бездыханным владельца Пончиковой, а еще раньше хозяйку парикмахерской соре Странно то, что все трое умерли от внезапного инсульта. После того, как закрылась ювелирная лавка, дом долго пустовал. Только благодаря красотке тут стало не так мрачно. Правда, сегодня, когда я увидела вон ту бумажку, мне стало не по себе. — Ну да ладно, мы ведь с вами договорились выходить на спортивную прогулку под луной? Джуми махнула рукой на прощание и отвернулась. Всю ночь гремел гром. В холодильнике появились свежие продукты примерно на сумму в шесть тысяч вон. По полу от входной двери опять протянулся мокрый след. Однако я так и не понял, с чем связаны таинственные звуки. Продуктов было не так уж много, чтобы волочить их по полу. Я проверил печать на ладони. Она стерлась еще немного. С тех пор, как я оказался здесь, прошло двадцать дней. До ста оставалось довольно много времени, правда, не было никаких гарантий, что мой срок не завершится раньше. В любой миг отпечаток может резко уменьшиться, и оставалось лишь с тревогой гадать, сколько мне отпущено. За все время, проведенное здесь, я заметил, что когда в ресторан приходит много посетителей, печать стирается медленнее, а когда никого нет — быстрее. Но это была лишь моя догадка.